когда девушка вернулась в пещеру с пустой сковородой, и она ускорила дело. Пилар ускорила дело, и благодаря ей была вчерашняя ночь и сегодняшний час после обеда. Она гораздо разумнее тебя, и она понимает, что такое время. «Да», — сказал он себе, — «пожалуй, надо признать, что она в известной мере знает цену времени. Ей нелегко пришлось там, на горе, потому что она не хотела, чтобы другие лишились того, чего лишилась она» но признать, что она этого лишилась, оказалось выше ее сил, и ей пришлось нелегко, а мы, боюсь, только подливали масло в огонь. Но так или иначе, это случилось, и это есть, и можно смело признаться в этом, а теперь тебе не осталось и двух ночей с Марией. Но так или иначе, это случилось, и это есть, и можно смело признаться в этом, а теперь тебе Не осталось двух ночей с Марией. Ни коротать век, ни жить вместе, ни иметь то, что положено иметь людям. Ничего. Одна ночь, которая уже миновала, один час сегодня днем, одна ночь впереди, может быть, так-то. Ни жизни, ни счастья, ни легких радостей бытия, ни детей, ни дома, ни ванной, ни чистой пижамы, ни утренней газеты. Не просыпаться вместе, чувствуя, что она рядом, и ты не один. Нет, ничего этого не будет. Но если это все, что еще может сбыться в жизни из своих желаний, если ты, наконец, нашел это, так неужели нельзя провести хоть одну ночь в настоящей постели? Ты просишь невозможного. Ты просишь совершенно невозможного. И если ты в самом деле любишь эту девушку так, как говоришь, постарайся любить ее очень крепко и пусть будет хотя бы сильным то, что не может быть ни долгим, ни прочным. Слышишь? В старину у людей уходила на это вся жизнь. А ты, если тебе выпадет две ночи, будешь считать, что тебе необыкновенно повезло. Две ночи, целых две ночи на то, чтобы любить, лелеять и чтить. В горе и в счастье, в болезни и в смерти. Нет, не так. В болезни и в здравии покуда не разлучит нас смерть, две ночи, более чем вероятно, более чем вероятно, а теперь довольно думать об этом хватит. Это тебе может повредить. Не делай того, что тебе может повредить, вот-вот. Именно об этом говорил Гольц. Чем дольше он здесь, тем умнее кажется ему Гольц. И именно это Гольц и подразумевал, когда говорил о компенсации за нерегулярную службу. Может быть, и у Гольца это было, и все дело тут в обстоятельствах, в том, что нет времени и торопишься взять свое от жизни. Может быть, в таких обстоятельствах это бывает у каждого, и ему только кажется, что в этом есть что-то особенное, кажется, потому что это случилось с ним. Может быть, и Гольцу случалось наспех переспать с девушкой, когда он командовал нерегулярными кавалерийскими частями Красной Армии, И от сочетания обстоятельств и всего остального те девушки казались ему такими же, какой сейчас Роберту Джордану, кажется, Мария. Вероятно, гольцу все это знакомо. И именно это он и хотел сказать. Умей прожить целую жизнь за две ночи, которые тебе отпущены. Вместить все, что надо было бы иметь всегда в тот короткий срок, когда ты можешь это иметь. Философия правильная. Но он не верил, что Мария — только порождение обстоятельств. Разве что сыграли роль не только его, но и ее обстоятельства. «Ее единственное обстоятельство не очень приятно», — подумал он. «Да, не очень приятно. Что ж, если это так, значит, это так. Но нет закона, который заставил бы его сказать, что это хорошо. Я не знал, что способен чувствовать то, что я теперь почувствовал», — думал он. «Что со мной может случиться такое?»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 и все должно быть сообразно этому. Вот это и называется прожить целую жизнь за два дня. И если ты перестанешь жаловаться и просить о том, чего не может быть, это будет очень хорошая жизнь. Хорошая жизнь не измеряется библейскими периодами времени. А потому не тревожься. Бери то, что есть, и делай свое дело, и у тебя будет очень долгая жизнь и очень веселая. Разве не весело было последнее время? Чего ты жалуешься? «Такая уж эта работа», — сказал он себе, — «и ему очень понравилась эта мысль. Главное, не те новые истины, которые узнаешь, а те люди, с которыми приходится встречаться». Он был доволен, что сумел пошутить, и он снова вернулся к девушке.